Акорд по статы горедёт слава ксио. Внутри той самой башни переполнили тысячи, десятки тысяч разнообразных звуков. Шум водяной ряби, треск пламени, шорох танцующие в воздухе листвы, щебет певчих птиц, советы ветра, подземные толчки. Все напевы жизни порой смешивались друг с другом, а иногда звучали поодиночке. А наряду с этой музыкой эксио «Куда мы вообще поднимаемся? Этой башни конца нет!» По пространству эхом разносился беззаботный мужской голос, кажущийся здесь чужеродным. На вершину. Там расположена дверь, ведущая к самой глубокой части сада Сэла. За ней ждут настройщики. Ответил нейтральный голос, по которому было совершенно невозможно понять, кто говорит, парень или девушка. Сам голос казался молодым, но и вот он напоминал о деревьях, проживших на свете многие сотни лет. «Мы это уже слышали. Я имел в виду, сколько нам ещё подниматься?» «Думаю, ещё чуть-чуть». «Но ведь несколько часов назад ты говорил то же самое!» «Уж с тобой-то, Арвир, всё будет в порядке. А вот как дела у тебя-то, Сейра? Как твоё состояние?» Я Задал вопрос бесполый голос, и после недолгой паузы «Когда будет подходящее время? Надо бы хорошенько отдохнуть». Честно ответил третий голос. В отличие от двух предыдущих, этот был тяжёлым и женским. Не перетрудись, сестрецца. Мы ведь никуда не спешим. Не перетрудись, да? Не хочу слышать такое от тебя. Меня? Я же всегда. Тебя же глава Гильша предложил жениться на своей дочке, не так ли? Её Ада, вроде зовут. Что случилось с твоей помолвкой? В тот же миг всё вокруг, даже сама башня полностью затихла. И вот посреди этой распространяющейся во все стороны тишины, Эксио, ты не знаешь, кто рассказал об этом, сестрецца, а? Вздохнул парень, а тот, кого звали к Сеу, рассмеялся в ответ. «Хе-хе, да ладно тебе. Для нашего лидера слов личная жизнь вообще не существует, да? Какая помолвка? Разорвана она, разорвана! Я даже из Гилша ушёл. Мастер же наверняка забыл о том предложении». «А Ада знает о вашем разговоре?» «Нет, только мастер Клаус и ближайшие родственники. Возможно ли вообще рассказать её о таком?» «Как расточительно». Это ведь то же самое, что обещание должности следующего главы. Забавляясь, заметил женский голос, а в мужском появилась смутная острота. Я уже выбрал сторону. Вернуться назад уже нельзя. Да и не хочу я возвращаться. Иначе не смогу показаться на глазах Фалми, зная, что она старалась до тех пор, пока просто не рухнула. С короговоркой произнес он, а затем к нему вернулась обычная беззаботность. Между прочим, ты сама-то как сестрица. Тот то старикан Джошуа вроде бы попросил тебя присмотреть за Лефисом, когда ты с ним встретишься. «Эй, глава, не знаешь, кто рассказал обо всем этому придурку?» Вздохнула женщина, а третий голос снова ответил тихим смешком. «Хе-хе, да ладно тебе. Эх, какой же глава болтливый. А насчет Лефиса, я обязательно составлю ему компанию. Мои методы не такие, как у Джошуа, но это неважно. Я здесь потому, что верю в свои. Мне не хочется с тобой соглашаться». Но я понимаю, что сейчас как раз то время, когда нужно упорствовать. Башню оглашали шаги трёх людей. Вместо сопровождения к ним... А, кстати, к Сео. Мне тут кое-что интересно. Начал говорить женский голос. Что такое? Настройщиков двое. Миквикс, так, кто просто стоит там. И Армадеус, тот, кто обнажил клыки на волю. Победа в экспоре принадлежит тому, кто будет призван в мир людей раньше. Так всё было? Да, это и сейчас так. «Что будет, если их призовут одновременно?» Голос Тессеры снова расставил среди множества переполняющих пространства звуков. «Полностью одновременно. Ни секунды разницы. Точь-в-точь в, точь в один и тот же момент. Тогда что? Оба настройщика появятся в нашем мире? Или же... Вот это мне интересно!» И сразу после этих слов шаги трёх людей в один и тот же миг затихли. За прошлые 668 споров настройщики ни разу не были призваны полностью одновременно. Не знаю, что произойдёт, если такое случится на самом деле, но...» Голос Ксео прервался, но спустя всего один удар сердца продолжил. Если принять в расчёт только нынешнюю ситуацию, то ответ очевиден. Результат ясен даже безо всякой проверки. «Ну и что случится, глава?» «Ха-ха! Стой! Ха-ха здесь совсем не к месту!» Изумлённо заметил Арвир, а сразу после него прозвучал вздох Тессейры. Но ну вот, наша проблема как раз из-за такого поведения главы. Да ладно тебе, скоро ты всё поймёшь. По башня эхом разнёсся тихий смех. Огласивший башню вздох смешался с атмосферой и незаметно не для кого превратился в насящийся по всему зданию ветер. Найт, приходи поскорей. Я жду тебя, чтобы услышать финальный ответ. Внутриности башни освещало пятицветное сияние. Певчий одет в робот цвета ночи. Меркол обнулся. Сумеречный песнопевец, финальный эпизод. Поцелуем похожим на песню начала.